Отряд первый. Жесткокрылые или жуки колеоптера. Характерными признаками жуков являются грызущий рот, свободная передняя грудь, брюшка, приросшая, передние крылья, измененные в твердое хитиновые надкрылья, метаморфоз всегда полный. Голова редко сидит свободно, чаще же помещается под головным щитком. Глаза сложные или сплошные, или с выемками, иногда даже совсем разделенные надвое. Простых глаз не бывает. Сяжки самой разнообразной формы, в виде щетинки, пилы, булавы и тому подобного. Передняя грудь развита более других частей тела. Надкрылья, соединяясь, образуют шов и редко налегают друг на друга. Задние крылья из тонкой кожистой перепонки обыкновенно складываются сначала поперек, потом продольно. Иногда эти крылья недоразвиваются или совсем отсутствуют, и тогда надкрылья срастаются по шву. Ноги жуков обыкновенно служат для бегания, но иногда видоизменяются для плавания, рытья, прыгания и тому подобного. На заднем конце брюшка почти всегда имеется трубчатое удлинение, образующее яйцеклад. Других придатков на брюшке никогда не бывает. Форма тела жуков бывает самая разнообразная. Окраска в большинстве случаев однообразная, темных цветов, хотя встречаются и ярко раскрашенные жуки. До сих пор насчитывается до 80 тысяч жуков, но эта цифра гораздо меньше действительной. Ход развития жуков прослежен далеко не у всех, и о жизни личинок их имеются сравнительно скудные сведения, так как большинство их живут скрытно. Впрочем, в организации их можно подметить до некоторой степени однообразие. Голова у них обыкновенно подвижная и имеет различную форму. Глаза простые – а иногда и совсем отсутствуют. Ноги обыкновенно в количестве трех пар помещаются на трех передних членниках туловища, соответствующих груди взрослого животного. Рот хорошо развит. Дыхальца расположены по бокам всех члеников, кроме трех, на которых помещены ноги. Куколки жуков образуются по типу свободных куколок, и в них можно различить все части взрослых жуков одни из жуков ведут дневной образ жизни, оживленно летают или бегают в ясные солнечные дни, другие, наоборот, днем прячутся, а появляются лишь ночью и обыкновенно летят на огонь. В общем, жуки привязаны к земле. Весьма интересную картину для внимательного наблюдателя могут представить весенние и осенние разливы рек, когда размываются массами скрытые убежища жуков И они целыми толпами ищут спасение от потопа. Под яркими живительными лучами весеннего солнца пробуждаются в своих потаенных убежищах окостеневшие жуки и их куколки. Расправив онемевшие члены, выходят они погреться живительными лучами лучезарного светила. Но вот подкатывается холодная волна вешних вод, размывая на своем пути хитроумное сооружение насекомых и смывая их самих. Если наблюдатель постарается пристально всмотреться в те кучки мусора, которые намываются на берегу, разнообразные щепочки и кусочки, которые массами несутся по воде, то он получит истинное наслаждение, наблюдая кипучую жизнь этих мелких тварей. Еще больше интереса представляют внезапные разливы местных водоемов после проливных дождей. Сколько несчастья, сколько хлопот приносят такие ливни различной мелкоте. Вот на стебелек травы поспешно карабкается из воды жужелица. За ней поспешает красивая божья коровка и неуклюжая бронзовка. Все потерпевшие дружно сидят на спасительном стебельке. Но вот туда же протискивается скакун-межняк. Ухватился своими лапками, Но стебелек не выдержал тяжести и загнулся, и все потерпевшие аварию снова окунулись в воду. После нескольких тщетных попыток удержаться на этом стебельке, скакун оставляет его, барахтаясь и боязливо озираясь, и пускается снова вплавь по непривычной стихии. К счастью, спасение близко. Вот надежный стебель зонтичного растения, выдающийся над водой» отряхиваясь, сбирается он на него, и вдруг видит, что позиция уже занята листогрызом. Недолго думая, бросается наш скакун на него так стремительно, что листогрыз с перепугу падает в воду, и тогда победитель с наслаждением усаживается поудобней, начинает чиститься и отряхиваться. Однако недолго продолжается его спокойствие, к тому же стеблю барахтаясь, Прибывают все новое и новое потерпевшие. Один за другим сбираются они на спасительный лист, и через минуту наблюдатель видит, что на листочке, тесно прижавшись друг к другу, сидят черный, красный, зеленый и голубой жучки, точно собравшись на совете. Как выйти из беды? Вдруг из воды и прямо перед стеблем высовывается грозная пасть лягушки. Щелкают челюсти, мелькает в воздухе, быстро выбрасываемый язык, и вот уже хищник жует свою добычу, а горемычные странники, кому удалось увернуться, беспомощно барахтаются снова в воде и снова должны искать более надежного пристанища. Таковым оказывается небольшой ивовый куст, растущий на берегу, теперь полузатопленный водой. Полевой скакун Цинцидела Кампестрис принадлежащий к семейству песочных жуков. Цинцеделлида – очень проворный жук средней величины, зеленого цвета. В яркий летний день быстро бегает он, преимущественно на открытых песчаных местах и при малейшей опасности пугливо вспархивает на воздух и улетает. Поймать его нелегко. С полчаса иногда придется побегать за ним с места на место – И даже если удастся накрыть его платком, то нужно с большой осторожностью вынимать, так как проворный жук ускользает при малейшей неосторожности. Если взять его пальцами, то он начинает отчаянно кусаться и царапаться, причем вся фигура его поражает свирепостью. Пищей ему служат различные и своей же братьи насекомые, а главным образом их личинки». Мало отличается от него по образу жизни скакун-межняк, цинцеделла хибрида. У него на голове сидят четыре глаза, два побольше сверху, а другие поменьше снизу. Личинка живет в земле, где вырывает себе глубокую до 47 сантиметров норку и, сидя у ее входа, подкарауливает добычу мелких насекомых, муравьев и прочее. Заметив что-нибудь подходящее, быстро бросается, схватывает и утаскивает внутрь норки, где на свободе разгрызает свою жертву и высасывает. Но такой счастливый случай бывает не всегда. Чаще случается, что просидев до вечера, личинка с скакуна томится голодом и чуть стемнеет, отправляется на охоту. Когда наступит время окукливаться, Личинка расширяет несколько свою норку, закупоривает выход и залегает в виде куколки недели на две. После этого кожица лопается и появляется молодой скакун межняк, который начинает жить так же, как и его родители. Близкий родственник его – длинношейный песочник Цинциделла Лонгиколис, живущий в Индии и на Малайском архипелаге отличается поразительным проворством, с которым он бегает по деревьям. Семейство жужелицевых – карабисида по организации во многом сходно с песочными жуками. Жевалы их несколько короче и не вооружены зубцами, как у скакунов, крыльев иногда нет совсем или они слабо развиты. По образу жизни жуки этого семейства – исключительно ночные животные – и даже боятся солнечного света, скрываясь днем в трещинах, под камнями и тому подобным, питаются жужелицы исключительно животной пищей. Сюда относятся около девяти тысяч видов, которые распространены по всем странам земного шара. Береговой тинник, Элапрус рипариус, очень проворен и не избегает солнечного света. Тело его зеленовато-желтого цвета. Замечательная способность тинника производить звук, который образуется трением надкрыльев по зазубренному ребрышку. Длина от 15 до 22 мм. Крылья почти всегда остаются недоразвившимися, так что тинник может быть назван бегающим животным. Личинки живут там же, где и взрослые жуки, то есть под камнями, в трещинах, в кучах мусора. Но для куколки изготовляется логовище. Упомянем еще садовую журелицу Карабус хортенсис яхонтовую – Carabus Gematus, золотистую Carabus auratus, которые все водятся в наших странах и ведут сходный образ жизни, также отличаясь хищническим характером. Интересен рассказ одного наблюдателя, характеризующий сметливость жужелиц. Однажды в саду, сидя на скамейке, он увидел майского жука, который лежал на спине и тщетно пытался подняться на ноги. Вдруг из соседней клубы появилась золотистая жужелица, которая устремилась прямо на жука, но, провозившись минут пять, убедилась, что эта добыча ей не под силу, и скрылась. Жук остался в прежнем положении, чувствуя себя в безопасности как вдруг жужелица появилась снова, но на этот раз в сопровождении другой, общими усилиями они справились с журком и утащили его к себе. Очень близок к описанным жужелицам пахучий красотел, колоссома сикоханта, распространенный по всей земле. Жучки эти встречаются большими массами, преимущественно в хвойных лесах где они проворно бегают по стволам деревьев, отыскивая мелких насекомых и гусениц, хищник этот не задумывается нападать на животных, не уступающих ему по величине. Схватив гусеницу шелкового шелкопряда, красотел, несмотря на отчаянное сопротивление, спокойно спускается вниз и здесь начинает расправляться со своей добычей. Долго они барахтаются, кувыркаются, пока, наконец, обессиленная жертва не будет сломлена, и тогда победитель спокойно начинает пожирать гусеницу. Если во время трапезы его кто-нибудь побеспокоит, то красотел с яростью топочет ногами, кусается и пускает в ход все средства, чтобы отогнать врага. Бомбардиры Брахинус получили свое прозвище потому, что в случае опасности они употребляют оригинальное средство защиты. Выбрасывают на врага из задней части брюшка маленькую струйку очень вонючей жидкости, чем в большинстве случаев и спасаются. Водятся они во всех странах света, кроме Австралии. Живут обществами под камнями или в трещинах между камней. Среди них есть гиганты до 17,5 мм. Обыкновенный бомбардир – Брахинус крепитанс, встречается во всей Европе, живет часто на грибах. Лиственная жужелица, Мормолисе пилодес, которая водится на яве, имеет почтенные размеры, до 78 мм и очень странную форму. Скариты скаритес, имеют глубокую выемку на голенях, И вообще, передние ноги у них приспособлены для рытья. Скариты водятся в теплых странах всех частей света, живут в норах по берегам рек и морей. Днем они неподвижно сидят у входа в свою нору и высматривают случайно приблизившуюся добычу. С наступлением ночи начинают проворно бегать, но никогда не удаляются слишком от норы. Гигантский скорит. Скоритес гигас. Живет по берегам Средиземного моря. Личинка его слепа и живет глубоко в песке. Среди жужелиц есть жуки самого различного образа жизни. Одни летают, другие ползают, третьи роются глубоко в земле. Одни питаются только животной пищей, другие только растительной, третьи и той и другой. Горбатый пиун или хлебная жужелица, лабрус гибус, Появляется иногда в наших странах в огромном количестве на озимых и в состоянии личинки наносит огромный вред сельскому хозяину. Но и сами жуки приносят вред, поселяясь на хлебных полях в ту пору, когда зерна еще не дозрели. Взобравшись на колос, пиун вползает на стебель и начинает поедать мягкие молочные зерна, предварительно обдирая с них кожуру. Что касается личинки, которая выводится осенью, то она поедает всходы озими, а также вредит полям и весной. Взрослая личинка имеет длину около 28 мм. Днем она прячется в норке, которую вырывает на глубину 150 мм и более. На добычу выходит только ночью. Скусив молодой побег растения, гусеница жует его, но не проглатывает, а только высасывает. Пиун появляется в таком большом количестве, что озимь бывает сплошь истреблена, и земля вместо живых стебельков бывает покрыта иссушенными комочками вроде пробочек, которые представляют собой остатки разжеванной и высосанной пищи личинки. Для окукливания личинка зарывается еще глубже в землю.